Глава двадцать Вода тоже поднимается вверх. Семь дней спустя Будда снова появился в лесу, где росло дерево Бодхи. Он провел там ночь, а на утро встретил Свасти возле реки Ниранджары. Они долго сидели на берегу, пока, наконец, Будда не напомнил Свасти, что ему нужно собрать траву куша для буйволов. Он немного помог Свасте в сборе травы, затем, попрощавшись со Свастей, он пошел в деревню для сбора подаяния. На следующий день деревенские дети пришли к Будде в лес. Пришла вся семья Свасти, Суджата привела всех своих друзей. Дети были очень радостно увидеть Будду. Они внимательно слушали, когда он рассказывал о том, что произошло с ним в течение последнего года. Будда пообещал, что когда свасти исполнится 20 лет, он примет его в Пхикшу. К тому времени брат и сестры свасти станут достаточно взрослыми, чтобы заботиться о себе. Дети рассказали Будде, что несколько месяцев назад духовная община, возглавляемая одним брахманом, расположилась неподалеку от деревни. В ней было около 500 учеников. Они не брили головы, как Пхикшу. Вместо этого Они заплетали волосы и косы. Они поклонялись богу огня. Брахмана звали Касапа. Его почитали все, кто встречался с ним. На следующее утро Будда пересек реку и пришел в общину мастера Касапы. Последователи Касапы жили в простых хижинах. сделанных из веток и носили одежду из коры деревьев. Они не посещали деревню для сбора подаяний, но принимали то, что приносили сельские жители. Кроме того, они выращивали животных для еды и жертвоприношений. Будда остановился поговорить с одним из последователей Касапы. Он рассказал, что Касапа очень хорошо знает веды и живет необычайно добродетельной жизнью. Он рассказал также, что у Касапы есть два младших брата, которые помогают ему руководить общиной огнепоклонников. Все три брата считали огонь первосновой мироздания. У Ровела Касапа старший брат глубоко почитался братьями. Нади Касапа жил с тремястами последователями на расстоянии дневного перехода к северу вдоль Наранджары, а Гая Касапа руководил двумястами учениками в Гае. Ученик Касапы провел Будду к хижине учителя. Касапа был уже не молод, но стремительный в движениях и лег как на подъем. Он увидел молодого учителя необычайного облика и сразу же почувствовал к нему особое расположение. Касапа пригласил Будду присесть на пень, стоящий перед его хижиной, и они погрузились в долгую беседу. Касапа удивился тому, насколько глубоко Будда знает веды. Он был еще более поражен тем, что этот монах, молодой монах овладел такими идеями в ведах, которые ускользнули от его понимания. Будда объяснил некоторые из наиболее глубоких понятий харва веды и Ригведы. Касапа полагал, что полностью понял их, но оказалось, что он осознал далеко не все, а знания молодым монахам истории – Доктрина ритуалов брахманов было просто изумительным. Будда принял приглашение Касапы разделить с ним полуденную трапезу. Будда аккуратно сложил верхнее платье, сел на него и начал трапезу с сосредоточенном молчании. Урвелла Касапа был так поражен величественным и достойным поведением Будды, что не нарушал этого молчания. Позже они продолжили беседу. Будда спросил «Мастер Касапа, можете ли вы объяснить мне, как поклонение огню может привести человека к освобождению?» Уруэлла Касапа ответил не сразу. Он хорошо понимал, что поверхностный или обычный ответ не удовлетворит этого выдающегося молодого монаха. Касапа начал с объяснения того, что огонь является основой Вселенной. Он является порождением Брахмы. В главном алтаре общины святилище огня всегда поддерживалось священное пламя. Это пламя было образом Брахмы. Писания Дхарваведа говорят о поклонении огню. Огонь – это жизнь. Без огня не может быть жизни. Огонь – это тепло, свет, источник солнечных лучей, позволяющий жить растениям, животным и людям. Он прогоняет темные тени, побеждает холод, Приносят радость и жизнь всем живым существам. Пища становится съедобной благодаря огню. Благодаря огню люди соединяются с брахмой после смерти. Так как огонь есть источник жизни, он является самим брахмой. Агни, бог огня. Есть одно из тысяч проявлений брахмы. У изображения огня на алтаре огня две головы. Одна символизирует повседневное употребление огня, а другая – жертвенный огонь и возвращение к источнику жизни. Огнепоклонники исполняют 40 жертвенных ритуалов. Последователь их учения должен соблюдать заповеди, практиковать суровые лишения и усердно молиться, чтобы следовать пути, которые однажды приведут к освобождению. Касапа сильно критиковал брахманов, которые использовали свое положение в обществе для обогащения и проводили время в чувственных удовольствиях. Он говорил, что такие брахманы соблюдают ритуалы и читают священные писания только для того, чтобы стать богатыми. Поэтому традиционный брахманский путь опорочен. Будда спросил. «Мастер Касапа, а что вы думаете о тех, кто почитает воду как основу жизни? Кто говорит, что вода очищает и возвращает людей к брахме?» Касапа заколебался. Он подумал о тех сотнях тысяч людей... Кто в этот момент совершает омовение в водах Ганга и других священных реках, чтобы очиститься? Гутама. Вода не может быть по-настоящему помощницей, чтобы достичь освобождения. Вода по своей природе течет вниз. Только огонь возносится вверх. Когда мы умираем, наши тела возносятся дымом благодаря огню. Мастер Касапа. Это не совсем так? Белые облака, проплывающие вверху, это тоже одна из форм воды, значит и вода возносится вверх, а дым, это только испаряющаяся вода, и облака, и дым в конце концов вернутся в жидкое состояние. Я уверен, вы знаете, что все вещи проходят в своем существовании цикла развития, но все вещи имеют одну основополагающую сущность и все возвращаются к этой сущности. Мастер Касапа, все вещи зависят от других вещей в своем существовании. Возьмите, например, этот лист в моей руке. Земля, вода, тепло, семена, деревья, облака, солнце, время, космос. Все эти элементы способствовали возникновению этого листа. Если бы один из этих элементов отсутствовал, лист не смог бы существовать. Все создания органические и неорганические появляются благодаря законам взаимозависимого происхождения. Пожалуйста, выслушайте внимательно. Лист, который я держу в руке, присутствует здесь только благодаря взаимопроникновению всех явлений во Вселенной, включая ваше собственное осознание. Не так ли? Был уже вечер, и начинало темнеть. Касапа пригласил Будда переночевать в его хижине. Впервые он сделал такое предложение кому бы то ни было. Но раньше он никогда не встречал такого выдающегося монаха. Тем не менее, Будда отказался, объяснив, что привык ночевать в одиночестве. Он сказал, что хотел бы переночевать в святилище огня, если это возможно. Брахман ответил. Несколько дней назад огромная змея заползла в святилище. Все наши усилия прогнать ее не увенчались успехом. Вы не должны спать там, другого там, это опасно. «Из-за страха перед этой змеей мы проводим наши церемонии снаружи. Пожалуйста, переночуйте в моей хижине ради вашей безопасности», — Будда сказал. «Не беспокойтесь. Я хочу переночевать в святилище огня. Это не опасно для меня». Будда вспомнил месяц Аскеза и лишений в первозданных джунглях. Дикие звери проходили мимо, не трогая его. Иногда, когда он сидел в медитации, огромные змеи скользили рядом с ним». Он знал, что если не беспокоить таких животных, они не принесут вреда. Увидев, что Буду не переубедить, Касапа сказал, «Если вы хотите спать в святилище огня, вы можете это сделать. Вы можете спать там столько ночей, сколько захотите». Ночью Будда вошел в святилище. На центральном алтаре горело большое пламя, питаемое многими светильниками. У одной стены комната были сложны бревна сандалового дерева используемый для церемоний будда подумал что змея укрылась в этой поленнице и сел медитировать около другой стены используя свернутое платье как подстилку он долго медитировал закончив медитацию он увидел большую змею свернувшуюся в центре комнаты смотревшую на него будда мягко сказал ей дорогой друг Возвращайся в джунгли ради своей безопасности. Голос Будды был напомнен, наполнен любовью и пониманием. Змея медленно развернулась и заскользила к дверям. Будда лег и заснул. Когда он проснулся, сверкающий лунный свет лился через окно на его ложе. 18 Восемнадцатидневная 18... 18 луна была необычайно ясной. Он подумал, как приятно будет совершить медитацию при ее свете. Он встряхнул пыль с верхнего платья, надел его и вышел из святилища огня. Ранним утром святилище было объято огнем. Те, кто первыми увидел это, криками перевестили других, все стали наполнять ведра водой из реки и гасить пламя, но безуспешно. Вода подоспела слишком поздно. В конце концов, 500 монахов вынуждены были только стоять и смотреть, как их святилище догорает дотла. У Рувела Касапа Стоял вместе со своими последователями. Его сердце было переполнено горем, когда он думал о достойном и талантливом молодом монахе, который... которого встретил накануне. Он, конечно же, погиб в огне. Если бы Гоутама согласился остаться в его хижине, он был бы жив. Только он подумал об этом, как неожиданно появился Будда. Он увидел пламя с холмов и поспешил вернуться, чтобы узнать, может ли он помочь чем-нибудь. Обрадовавшись, Касапа подбежал к Будде и схватил его за руку. «Благодарение небесам! Вы живы, друг Гаутама! С вами ничего не случилось! Я так счастлив!» Будда положил руку на плечи Брахмана и улыбнулся. «Спасибо, мой друг. Со мной все в порядке». Будда знал, что в этот час у Ровела Касапа собирается прочитать проповедь, и кроме пятисот его учеников, по меньшей мере тысяча других должна собраться из окрестных деревень. «Проповедь?» должна была состояться после полуденной трапезы. Почувствовав, что его присутствие может причинить Касапе некоторое неудобство, Будда пошел собирать подаяние в деревню, после чего направился к лотосовому пруду, поел там и провел весь день в этом приятном месте. К концу дня Касапа пришел за ним. Он нашел его у пруда и сказал, «Другу Утама, мы ожидали вас к полуденной трапезе, но вы не появились, почему вы не присоединились к нам?» Будда ответил, что он не хотел присутствовать на проповеди. Почему вы не хотели присутствовать на проповеди, спросил Касапа. Будда только мягко улыбнулся. Брахман не спросил больше ничего. Он понял, что молодой монах читает его мысли, насколько тактичным и внимательным был Гутама. Они сидели возле лотосового пруда и беседовали. Касапа спросил. Вчера вы сказали, что существование листа является результатом соединения многих различных условий. Вы сказали, что люди также существуют только от соединения многих условий. Но когда все эти условия перестают существовать, куда же девается сущность? Будда отвечал. Долгое время люди были в ловушке концепции атмана, концепции отдельной и вечной самости. Мы верили то, когда умирает наше тело, эта самость продолжает жить и хочет соединиться со своим источником, Брахмой. Но, друг Касапа, это фундаментальное непонимание, которое сбивает с пути бесчисленные поколения. Надо знать, друг Касапа, что все вещи существуют благодаря взаимозависимости, и все вещи перестают существовать также из-за взаимозависимости. Это существует потому, что существует то. Это не существует потому, что не существует то. Это рождается потому, что рождается то. Это умирает потому, что умирает то. Это замечательный закон взаимозависимого происхождения, который я открыл в своих медитациях. Поистине нет ничего отдельного и вечного. Нет высшей или низшей самости. Касапа, вы когда-нибудь медитировали на свое тело, чувства, ощущения, мысли и сознание? Человек состоит из этих пяти потоков. Они являются постоянно меняющимися реками, в которых невозможно найти ни одного постоянного элемента. Урвела Руэлла Касапа долгое время пребывал в молчании. Потом он спросил. «Можно ли таким образом сказать, что вы учите доктрине несуществования?» Будда улыбнулся и покачал головой. «Нет. Концепция несуществования – это ограниченный взгляд, в целом лесу ограниченных взглядов. Концепция несуществования так же ошибочна, как и концепция отдельной вечной самости. Касапа, взгляните на поверхность этого лотосового пруда. Я не говорю, что вода и лотосы не существуют. Я говорю только, что вода и лотосы возникают благодаря присутствию и взаимопроникновению всех других элементов, и ни один из которых не является постоянным и отдельным. Касапа поднял голову. и взглянул Будде в глаза. «Если не существует самости, не существует Атмана, зачем нужно практиковать духовный путь для достижения освобождения? Кто будет освобожден?» Будда внимательно посмотрел глаза своему другу Брахману. Его пристальный взгляд был таким же лучистым, как солнце, и таким же мягким, как лунный свет. Он улыбнулся и сказал, «Касапа, поищите ответ в самом себе». Они вернулись вместе в общину Касапы. Уруэлла Касап настоял на том, чтобы предоставить Будде свою хижину на эту ночь, и сам пошел спать в хижину одного из старших учеников. Будда мог видеть, насколько глубоко ученики Касапы почитают своего учителя.